Глава 10 Кажется, это случилось на следующий день. Мы были в Афинах. Неожиданно, на ступенях, ведущих в Акрополь, Элли встретила каких-то знакомых. Они сошли на берег с одного из лайнеров, совершавших эллинские круизы. Женщина лет 35 отделилась от группы туристов и бросилась к Элли с возгласом ⁇ Как? ⁇ Вот уж никогда в жизни. Неужели это ты, Элли Гутэман? А я и не представляла. Ты тоже на круизе. Что ты тут делаешь? ⁇ Нет, отвечала Элли. Я просто здесь остановилась. Подумать только. Просто чудо встретиться здесь. А Кора тоже с тобой. Как она? — Нет, Кора, я полагаю, в Зальцбурге. Ну — Ну-ну, — женщина смотрела на меня, и Элли спокойно сказала. — Разрешите вас познакомить, мистер Роджерс, миссис Беннингтон. — Здравствуйте. А ты здесь надолго, Элли? — Завтра я уезжаю. — Какая жалость! Ох, мне надо идти, не то потеряю свою группу, да еще и не хочу ни слова из лекции пропустить. Тут они так тебя гоняют, знаешь, я просто замертво валюсь в конце дня. Может, встретимся и выпьем где-нибудь? — Не сегодня, — отказалась Элли. — Мы едем на экскурсию. Миссис Беннингтон поспешила прочь, присоединиться к своей группе. Элли, поднимавшаяся вместе со мной к акрополю, повернула назад и снова направилась вниз. — Ну вот, это, в общем, решает дело. Ты не думаешь? — спросила она меня. «Что это решает?» Элли ответила не сразу. Минуту или две она шла молча, потом со вздохом сказала. «Мне придется написать сегодня же». «Кому написать?» «Ох, ну коре! И дяде Френку и, я думаю, дяде Эндрю». «Кто это дядя Эндрю? Он кто-то новый». «Эндрю Липпенкот». На самом деле он мне не дядя, он мой главный опекун или попечитель, как хочешь, так это и называй. Он адвокат, очень известный. — И что ты собираешься писать? — Я собираюсь написать им, что вышла замуж. Я не могла так вдруг сказать Нори Беннингтон, разрешите мне представить вам моего мужа. Начались бы ужасающие бесконечные вопли и возгласы, и... Никогда в жизни не слышала, что ты замужем. Расскажи же мне все-все, моя дорогая, и так далее, и тому подобное. И только справедливо, чтобы моя мачеха и мой дядя Фрэнк и дядя Эндрю первыми узнали об этом. И она снова вздохнула. Ах, ну и ладно, мы с тобой успели так прекрасно провести время до этого дня. Что они скажут, что сделают? спросил я. — Поднимут Бучу, я думаю, — ответила Элли, свойственным ей спокойным тоном. — Не будет иметь значения, если и поднимут. И у них хватит благоразумия понять это. Думаю, придется нам с ними встретиться. Мы могли бы поехать в Нью-Йорк. Тебе хотелось бы? Она вопросительно взглянула на меня. — Нет, — сказал я, — нисколько не хотелось бы. Тогда они, вероятно, приедут в Лондон или некоторые из них. Не знаю, понравится ли тебе это больше, чем поездка в Нью-Йорк. Мне не понравится ни то, ни другое. Я хочу быть с тобой. Хочу видеть, как поднимается вверх наш дом, кирпич за кирпичом, как только туда явится Сантоникс. Мы же все это можем. В конце концов, семейные встречи не так долги. Возможно, одного великолепного большого скандала кажется достаточно». Разделаемся с этим за один раз. Либо мы летим туда, либо они летят сюда. — А мне казалось, ты упомянула, что твоя мачеха в Зальцбурге. — О, это я просто так сказала. Прозвучало бы странно, если бы я ответила, что не знаю, где Кора. Да, мы отправимся домой и встретимся там со всеми. Майк, я надеюсь, тебе не будет слишком уж неприятно. — Неприятно что? Твое семейство? Тебе не будет слишком неприятно, если они дурно к тебе отнесутся. — Я считаю, что должен заплатить эту цену за то, что женился на тебе, — ответил я. — Я это вынесу. — Ведь есть еще твоя мама, — задумчиво произнесла она. — Ради всего святого, Элли, не собираешься ли ты попытаться устроить встречу твоей мачехи в ее рюшках да побрякушках с моей матерью, женщиной с на задворках города, — Что они могли бы сказать друг другу, ты себе представляешь? Если б Кора была моей родной матерью, у них много нашлось бы такого. Что они могли бы сказать друг другу, — возразила Элли. — Пожалуйста, не будь так одержим идеей классовых различий, Майк. — Я? — я не верил своим ушам. — Как там у вас в Америке говорится, я родом не с той стороны улицы, так? Незачем писать это на плакате и вешать его себе на шею. «Да я же не знаю, как надо правильно одеваться», — с горечью объяснил я. «Я не умею правильно рассказывать о разных вещах. Не знаю реально ничего о картинах, о музыке, об искусстве вообще. И теперь только учусь, кому давать на чай и сколько давать». «А тебе не кажется, Майк, что это делает все гораздо более увлекательным для тебя? Мне так кажется». «В любом случае, ты не станешь втягивать мою мать в твой семейный круг». Я не предполагала никого никуда втягивать, но я считаю, что мне следует повидаться с твоей матерью, когда мы вернемся в Англию». «Это меня взорвало!» «Нет!» — вскричал я. Элли испуганно смотрела на меня. «Почему же нет, Майк? Почему все-таки? Я хочу сказать, не говоря ни о чем другом, ведь это просто грубо — не пойти к ней. Ты сообщил ей, что женился?» «Нет еще». Почему? Я не ответил. Разве не проще всего сообщить ей, что ты женился, и когда мы вернемся в Англию, привести меня к ней? Нет, повторил я. Это нет, прозвучало уже не с таким взрывом, но было явно подчеркнуто. Ты не хочешь, чтобы я с ней познакомилась? Конечно, я не хотел. Думаю, это было вполне очевидно. Но менее всего мог бы я объяснить, почему. Я просто не видел возможности это объяснить. Ты думаешь, я ей не понравлюсь? Ты никому не можешь не понравиться, но это будет не... Ох, я не знаю, как это выразить. Она может расстроиться, может смутиться. В конце концов, ну, я женился не по своему статусу. Это устаревший термин, но он подходит. Ей может не понравиться именно это». Элли медленно покачала головой. — Неужели кто-то может еще думать так в наше время? — Конечно, многие так думают, и в твоей стране тоже. — Да, — согласилась Элли, — в каком-то смысле это верно, но если кто-то там добивается успеха, ты хочешь сказать, если кто-то заработал много денег? — Ну, дело не только в деньгах. — Да нет, — сказал я, — именно в деньгах. Если у человека становится много денег, им восхищаются, его ставят в пример, и уже неважно, откуда он родом. — Ну, это ведь повсюду так, — заметила Элли. — Прошу тебя, Элли, — сказал я, — очень прошу, не ходи повидаться с моей матерью. — Я все равно считаю, что это недобро и обидно. — Ничего подобного. Позволь мне самому знать, что лучше для моей собственной матери — Она расстроится. Говорю тебе, она расстроится. Но ты должен сообщить ей, что женился. Хорошо, — уступил я. Это я сделаю. Я сообразил, что много легче написать матери из-за границ. В тот же вечер, когда Элли взялась писать дяде Эндрю и дяде Фрэнку и своей мачехе, я тоже принялся писать свое собственное письмо. Очень короткое. Дорогая мама, — писал я. Надо было написать тебе раньше, но я чувствовал себя как-то неловко. Три недели тому назад я женился. Это произошло довольно неожиданно. Она очень красивая девушка и очень милая. У нее много денег, что порой несколько осложняет положение. Мы собираемся построить себе дом где-нибудь в сельской местности, а в настоящий момент мы за границей путешествуем по Европе. Всего тебе наилучшего, твой Майк». Результаты, принесенные нашей вечерней корреспонденцией, оказались различными. Моя мать ждала целую неделю, прежде чем ответить. Ее письмо было замечательно характерно для нее. Дорогой Майк, я была рада получить твое письмо. Надеюсь, ты будешь очень счастлив. Мама. Как предсказывала Элли... Со стороны ее семейства было проявлено гораздо больше волнений и суеты. Мы разворошили настоящее осиное гнездо всяческих неприятностей. Нас атаковали репортеры, требуя новостей о нашей романтической свадьбе. Газеты публиковали статьи о романтическом бегстве наследницы Гутемана, посыпались письма от банкиров и адвокатов. И, наконец, были назначены официальные встречи. Мы встретились с Антониксом на земле цыгана, на строительной площадке. Посмотрели там планы, обсудили всякие вещи и, убедившись, что дело пошло, приехали в Лондон. Сняли апартаменты в отеле «Кларидж» и приготовились, как говорится в книгах о жизни прошлых веков, подвергнуться кавалерийским атакам. Примечание. «Кларидж» — пятизвездочный отель высшего класса в центре Лондона, в районе Мейфер. Первым прибыл мистер Эндрю Липпенкот. Это был пожилой человек, на вид сухой и педантичный. Он был высок, худощав и отличался учтивой и обходительной манерой вести себя. Родом он был из Бостона, и по его речи я никогда не сказал бы, что он американец. Примечание. Бостон — крупнейший город американского региона, известного под названием Новая Англия, столица штата Массачусетс. Речь жителей Новой Англии, особенно Бостона, ближе всего к британскому варианту английского языка. Договорившись заранее по телефону, он пришел к нам в отель в 12 часов. Я видел, что Элли нервничает, хотя она очень хорошо это скрывала. Мистер Липпинкот поцеловал Элли и протянул мне руку с приятной улыбкой. «Ну, Элли, дорогая, ты выглядишь прекрасно. Цветешь, я бы сказал». «А вы как, дядя Эндрю, как вы добрались? Самолетом?» «Нет, я совершил приятнейшее морское путешествие на лайнере Куин-Мэри. А это твой муж?» «Да, это Майк». Я подыграл им, во всяком случае думал, что подыграл. — Как поживаете, сэр? — спросил я. Потом спросил, не выпьет ли он чего-нибудь. Мистер Лепенкот вежливо отказался и сел в кресло с прямой спинкой и золочеными подлокотниками, по-прежнему улыбаясь, переводя взгляд с Элли на меня и обратно. — Ну, молодые люди, и потрясли же вы нас! — произнес он все так романтично, а? — Мне так жаль, — сказала Элли. — Простите меня, пожалуйста, мне правда жаль. — Неужели? — довольно сухо поинтересовался мистер Липпенкот. — Я думала, так будет лучше всего. — Я не вполне разделяю твое мнение, моя дорогая. — Дядя Эндрю, вы же сами прекрасно понимаете, что сделай я это любым другим образом, произошел бы ужасающий скандал. — Почему же вдруг произошел бы этот ужасающий скандал? — Вы же знаете, как они себя повели бы, — сказала Элли. — Да и вы тоже, — обвиняющим тоном добавила она и продолжила. — Я получила два письма от Коры, одно вчера и одно сегодня утром. — Тебе следует сделать скидку на некоторую взволнованность, корреспондента, моя дорогая. — Это только естественно в данных обстоятельствах. Тебе не кажется? — Это мое дело, за кого я выхожу замуж, и как, и где. — Ты, разумеется, можешь так думать, но, как ты сама обнаружишь, женщины в любой семье весьма редко соглашаются с этим. — В действительности я просто избавила всех от бездных хлопот. — Ты можешь так говорить. — Но ведь это правда. Вы согласны? — Но ты применила множество разных видов обмана. Не правда ли? «В чем тебе помогала особо, которой следовало бы лучше понимать, что она делает?» Элли покраснела. «Вы имеете в виду Грету? Она делала лишь то, что я ее просила делать. Они очень из-за нее расстроены». «Естественно. Ни она, ни ты никак не могли бы ожидать ничего иного, не так ли? Она занимала место особо доверенного лица». «Я — совершеннолетняя дядя Эндрю, я могу делать все, что хочу». «А я говорю о том периоде времени, когда ты еще не достигла совершеннолетия. Обманы начались еще тогда, не правда ли?» «Вы не должны винить Элли, сэр», — вмешался я. «Начать с того, что я не понимал, что происходит, и поскольку все ее родственники находились в другой стране, мне было не так просто с ними связаться». «Я хорошо усвоил, — сказал мистер Липпенкот, — что Грета отправляла определенные письма и сообщала определенную информацию миссис Ван Стёйвисонт и мне именно так, как ее просила делать Элли, и выполняла она эту работу чрезвычайно компетентно. Вы знакомы с Гретой Андерсон, Майкл? Я могу вас назвать Майкл, поскольку вы муж Элли». «Конечно», — ответил я, — «зовите меня Майк». Примечание. Выражение «зовите меня так-то», особенно если предлагается сокращенный вариант имени, обычно означает предложение, адекватное русскому «перейти на ты» и «не принято в высшем обществе». «Нет, я не знаком с мисс Андерсон. В самом деле, мне это представляется удивительным». Он вгляделся в меня долгим задумчивым взглядом. — Я полагал бы, что она должна была присутствовать на вашей свадьбе. — Нет, греты там не было, — сказала Элли, с упреком взглянув на меня, и я неловко заерзал на стуле. Глаза мистера Лепинкота все еще задумчиво смотрели на меня. Это вызывало у меня неловкость и беспокойство. Казалось, он собирался сказать что-то еще, но затем передумал. — Боюсь, — сказал он минуту или две спустя. — что вы оба, вы, Майкл, и ты, Элли, будете вынуждены принять определенное количество упреков и критических замечаний. — Думаю, они напустятся на меня всей компанией. — Весьма вероятно, — согласился мистер Уллипенкот. — Я только старался подготовить почву, — добавил он. — Но вы ведь на нашей стороне, дядя Эндрю, — спросила Элли. — Тебе вряд ли следует спросить предусмотрительного адвоката зайти так далеко. Жизнь научила меня, что это мудро — принимать то, что называется «fait компли, свершившийся факт. Вы двое влюбились друг в друга и поженились. — И, как я понял с твоих слов, Элли, приобрели некую собственность на юге Англии и уже начали там строительство дома. Следовательно, вы предполагаете жить в этой стране. — Мы хотим, чтобы наш дом был здесь. Да, вы возражаете против того, чтобы мы так сделали? — спросил я. В моем голосе слышались сердитые нотки. — Элли вышла замуж за меня, она теперь британская подданная. Так почему бы ей не жить в Англии? «Нет никаких причин возражать против этого. Впрочем, нет никаких причин возражать против того, чтобы Финалла жила в любой стране, в какой ей угодно. Или даже чтобы имела недвижимость сразу в нескольких странах. Дом в Нассау принадлежит тебе. Не забывай, Элли». Примечание. Нассау. Столица Багамских островов. «А я всегда считала, что это дом коры». Она вечно ведет себя так, будто он ее. Однако права на него принадлежат тебе. Тебе также принадлежит дом на Лонг-Айленде, когда бы тебе не вздумалось его посетить. Кроме того, ты являешься собственницей большого числа богатых участков на нашем Западе. Тон мистера липинкота был приятно дружеский. Однако у меня возникло ощущение, что слова его каким-то любопытным образом направлены мне. Неужели они имели целью вбить клин между Элли и мной? Я не был в этом уверен, ведь не так уж благоразумно, слишком настойчиво подчеркивать мужу, что его жена владеет недвижимостью по всему миру и вообще сказочно богата. Скорее уж, — подумал я, — ему следовало бы принизить права Элли на владение недвижимостью и количество денег, и всего остального, чем она обладала. Если я, как он, очевидно, полагал, охочусь за приданным, то его слова как раз лили воду на мою мельницу. Однако я понимал, что мистер Липпинкот человек проницательный и тонкий. Было бы очень трудно в тот или иной момент уловить, куда он клонит, что таится в его голове за его приятной и ровной манерой общения. Или же он намеревался как-то по-своему вызвать у меня чувство беспокойства, дать понять, что мне предстоит прям таки публично быть обвиненным в охоте за богатой невестой? Он обратился к Элли. Я привез довольно много юридических документов, которые тебе нужно будет просмотреть вместе со мною. Многие из них ты должна будешь подписать. Разумеется, дядя Эндрю, в любое время. — Как ты выразилась, в любое время. Никакой спешки нет. У меня есть в Лондоне еще кое-какие дела. Я пробуду здесь дней 10 10 дней... Я задумался. Это долгий срок. Мне не очень хотелось, чтобы мистер Липпенкот оставался здесь целых десять дней. Он выглядел достаточно дружелюбным по отношению ко мне, хотя и не скрывал, что, как можно было бы сказать, воздерживался от определенных суждений по некоторым пунктам. Однако я в тот момент задавался вопросом, не является ли он на самом деле моим врагом. Если он и вправду мой враг, он не из тех, кто станет раскрывать свои карты. — Ну что же, — продолжал мистер Липпенкот, — раз мы все познакомились и пришли как можно заключить к согласию насчет будущих дел, мне хотелось бы недолго побеседовать с этим твоим мужем Элли. А та ответила, — Вы можете побеседовать с нами обоими. Она была готова к бою. Я положил ладонь ей на руку повыше локтя. — Не кипятись, детка. Ты ведь не наседка, защищающая своего цыпленочка. Я мягко подтолкнул ее к двери в стене, ведущей в нашу спальню. — Дядя Эндрю хочет разобраться, что я за человек, — сказал я. — Имеет полное право. Я очень мягко протолкнул ее сквозь двойные двери в спальню, закрыл обе и вернулся в комнату. Это была... «Большая красивая гостиная». Вернувшись, я взял стул, сел напротив адвоката и сказал, «Порядок, валяйте». «Разрешите мне говорить с вами откровенно», — начал он, «более откровенно, чем я мог позволить себе говорить при этой милой девочке, опекуном которой я являюсь и которую нежно люблю. Возможно, вы еще не осознали». Не полностью оценили это, Майкл, но Элли — девушка необычайно добрая, милая и всячески достойная любви. «Тут вы будьте спокойны, я в нее по уши влюблен». «Это вовсе не то же самое», — произнес мистер Липпенкот своим сухим тоном. «Я надеюсь, что наряду с влюбленностью вы сумеете также осознать, какое по-настоящему прелестное и в чем-то очень ранимое существо Элли». «Я постараюсь», — пообещал я. «Не думаю, что придется так уж сильно стараться. Она же классная девчонка, Элли, это точно» так я продолжу говорить то, что собирался сказать. Я выложу свои карты на стол с предельной откровенностью. Вы совсем не из тех молодых людей, кого мне хотелось бы видеть мужем Элли. Мне хотелось бы, как хотелось бы и всем членам ее семьи, чтобы она вышла замуж за кого-то из ее окружения, ее собственного круга. Другими словами, за какого-нибудь франта из сливок общества. — Нет, дело не только в этом. Сходное происхождение желательно, как я полагаю, в качестве основы семейной жизни. Но я подхожу к этому не так, как снобы. В конце концов, Герман Гутенман, ее дед, начинал жизнь рабочим в Доке. Закончил как один из самых богатых людей в Америке. — Так знаете, я ведь мог бы сделать то же самое, — заявил я мог бы стать одним из самых богатых людей в Англии». «Все возможно», — согласился мистер Липпенкот. «А у вас есть к этому стремление?» «Дело не просто в деньгах», — сказал я. «Мне хочется... хочется достичь чего-то, что-то делать, и...» Я запнулся и замолк. «То есть, скажем так, стремление у вас есть?» «Ну, это, должен сказать, уже очень хорошо». «Я начинаю при огромном неравенстве ставок», — продолжал я. «Я начинаю с нуля. Я ничто и никто, и я не притворяюсь, что это не так». Он одобрительно кивнул. «Очень откровенно и прекрасно сказано. Ценю. Ну, а теперь вот что, Майкл. Я не являюсь родственником Элли». Но я действовал и действую как ее опекун, как доверительный собственник, назначенный ее дедом, управляющий ее делами, ее состоянием и ее инвестициями. Следовательно, я несу за все это определенную ответственность, посему я хочу знать все, что могу узнать о муже, которого она себе выбрала». — Хорошо, — сказал я, — вы можете навести обо мне справки, и, я думаю, довольно легко узнать все, что вас интересует. — Совершенно верно, — согласился мистер Ульпенкот. — Таков был бы один из способов выяснить. Мудрая предосторожность, к которой следовало бы прибегнуть. Однако на самом деле, Майкл, мне хотелось бы узнать все, что возможно, из ваших собственных уст. Мне хотелось бы услышать ваш собственный рассказ о том, какова была ваша жизнь до сих пор. Конечно, мне это не понравилось. Думаю, он понимал, что мне это не понравится. Никому в моем положении такое понравиться не могло, ведь у каждого просто вторая натура выставлять себя в наилучшем свете. Я еще в школе поставил это своей целью и так и продолжал, стараясь кое о чем прихвастнуть, рассказывал что-то, слегка преувеличивая истину. Я не стыдился этого. Я считаю такое вполне естественным. Считаю, что это из-за разряда таких вещей, какие необходимо делать, если хочешь чего-то в жизни добиться, чтобы привести побольше доводов в свою пользу. Люди воспринимают тебя так, как ты сам себя подаешь, — А я вовсе не хотел походить на этого парня у Диккенса. Это читали по телевидению, и я должен сказать, ох, и хорошая байка сама по себе. Юрайя, как его там этого парня звали, он вечно везде болтался. Такой приниженный, покорный да смиренный. Ладошки все потирал. А на самом деле все хитрил да козни строил, укрывшись за этой своей смиренностью. Примечание. Имеется в виду Юрай Хип в традиции российской словесности более известный как Урия Гип. Один из персонажей романа Чарльза Диккенса – Дэвид Копперфельд. «Я не хотел быть таким. Я был всегда готов прихвастнуть, знакомясь с парнями или привести доводы в свою пользу в разговоре с предполагаемым работодателем». В конечном счете у всякого человека имеется лучшая сторона, и сторона худшая, и ничего хорошего нет в том, чтобы эту худшую показывать и без конца ней бубнить. Нет, я всегда выказывал свою лучшую сторону, описывая, чем занимался вплоть до последнего дня. Но мне не представлялось возможным проделывать такие штуки со стариной Липпин-котом. Он вроде бы пренебрежительно отнесся к идее частным образом навести обо мне справки, однако я вовсе не был уверен, что он этого действительно не станет делать. Так что я выложил ему правду в непрекрашенном, голом, можно сказать, виде. Убогое происхождение Не стал прятать тот факт, что у меня был пьяница-отец, но хорошая мать, взявшаяся за буквально рабский труд, чтобы я мог получить образование в хорошей школе. Не стал я делать секрета и из того факта, что вел жизнь перекати поле, переходя с одного места работы на другое, меняя род занятий. Мистер Липпенкот был прекрасным слушателем, если вы понимаете, что я имею в виду. Тем не менее, я то и дело замечал, как он проницателен, как искусен. Всего лишь незначительные вопросы время от времени, какое-нибудь замечание, которое я в спешке неосторожно принимал или отвергал. Да, я постоянно чувствовал, что мне надо быть настороже, двигаться, так сказать, на цыпочках. Прошло десять минут, и я страшно обрадовался, увидев, как он откинулся на спинку кресла, и допрос Инквизитора, если это можно так назвать, казалось, завершился. Но это не было похоже на допрос Инквизитора. Вовсе нет. — У вас несколько авантюрное отношение к жизни, мистер Роджерс. — Майкл, это не так уж плохо. — расскажите мне побольше о том доме, что вы с Элли строить. Ладно, — согласился я. — Это недалеко от городка, который называется Маркет Чадуэлл. — Да, — сказал он, — я знаю, где это находится. Кстати говоря, я заезжал туда взглянуть на это место. Вчера, если быть точным. Это меня немного напугало. Это лишний раз показывало, какой он хитроумный человек, до чего он может успеть добраться, пока ты об этом и подумать еще не успел. Это красивое место, и дом, который мы там строим, тоже будет красивый. Архитектор — это парень по имени Сантоникс, Рудольф Сантоникс. Не знаю, слышали ли вы о нем, но... — О, да, — откликнулся мистер Липпенкот, — это имя среди архитекторов широко известно. Он выполнял работу и в Штатах, как мне кажется. Да, он многообещающий и талантливый архитектор. К сожалению, кажется, его здоровье оставляет желать много лучшего. Он думает, что он при смерти. Только я в это не верю. Я верю, что его вылечат, что он снова будет здоров. Доктора, они ведь могут что угодно сказать. «Надеюсь, ваш оптимизм оправдается. Вы оптимист». — Да, в том, что касается Сантоникса. — Надеюсь, сбудется все, чего вы желаете. Могу сказать вам, что я считаю, вы купили очень хороший земельный участок. Это прекрасная собственность. Мне подумалось, что очень любезно было бы со стороны старика употребить местоимение «вы». Он не подчеркнул, что Элли купила эту землю совершенно самостоятельно. Я проконсультировался с мистером Кроффордом. С Кроуфордом? Я слегка нахмурился. Мистер Кроуфорд из фирмы Рис и Кроффорд. Это английская солиситорская фирма. Именно мистер Кроффорд провел эту сделку. Фирма весьма солидная, и я так понял, что собственность была приобретена за весьма низкую цену. Могу сказать, что это меня несколько удивило. Я знаком с теперешними ценами на землю в этой стране и должен признаться, что был немного растерян, не зная, как объяснить столь малую цифру. Думаю, сам мистер Кроуфорд был этим удивлен. Я задался вопросом: неизвестно ли вам что-нибудь о том, почему это поместье оказалось таким дешевым? Мистер Кроуфорд не выдвинул никаких предположений на этот счет. По правде говоря, он выглядел немного смущенным, когда я задал ему этот вопрос. Ну, понимаете, ответил я, на нем проклятие лежит. Прошу прощения, Майкл, что вы сказали? Проклятие, сэр, повторил я и объяснил. Предостережение цыгана. Что-то в этом роде. Эта земля известна в той округе под именем Земля цыгана. А, -а, -а легенда. Да. Она довольно путанная, и мне неизвестно, сколько там деревенские придумали, а сколько правда. Там произошло убийство или что-то такое. Давным-давно. Какая-то история про то, как муж застрелил двоих других, а потом сам застрелился. По крайней мере, таков был оглашенный вердикт. Только ходят всякие другие слухи, другие версии. Не думаю, что кто-нибудь по-настоящему знает, что там реально произошло. Это все было ведь ужасно давно». Поместье с тех пор меняло владельцев четыре или пять раз, только никто надолго там не задерживался. «Ах!» — произнес мистер Лепенкот, оценивая рассказ по достоинству. «Интересный образец английского фольклора!» Он с любопытством взглянул на меня. «А вы с Элли не страшитесь этого проклятия!» Он произнес эти слова легким тоном с едва заметной улыбкой. «Конечно же нет», — заявил я. «Ни Элли, ни я никогда не поверим в подобную чепуху. Фактически это просто удача, раз из-за этого мы получили землю задешево». Едва я это сказал, мне в голову пришла неожиданная мысль. В каком-то смысле это была удача. Но тут я подумал, что при всех деньгах Элли, при ее недвижимости и всем прочем, какое значение для нее могло иметь, достаточно дешево или слишком дорого надо было уплатить за этот кусок земли. А потом я возразил сам себе, нет, я не прав. В конце концов, ведь ее дед был когда-то рабочим в доке, и он сумел стать миллионером. Любой человек этого типа всегда будет стремиться купить дешево, продать дорого. — Ну что же, — проговорил мистер Липпенкот, — я не суеверен, а вид с вашего участка открывается совершенно великолепный. Он помолчал, колеблясь. — Я только надеюсь, что когда вы соберетесь переезжать туда, чтобы жить в вашем новом доме, Элли не услышит слишком много рассказней о тех легендах, что витают вокруг. Я постараюсь удержать подальше от ее ушей все, что смогу. Деревенские жители очень любят повторять такие истории всем и каждому, — сказал мистер Липпенкот. А Элли, не забывайте, не столь тверда, как вы, Майкл. Она легко поддается влиянию, только в некоторых отношениях, что напоминает мне... Он замолк, не закончив то, что начал говорить, и постучал пальцем по столу. «Теперь я собираюсь поговорить с вами о том, о чем говорить мне довольно трудно. Вы только что упомянули, что не знакомы с этой Гретой Андерсон. Нет, как я уже сказал, я с ней еще не встречался. Странно, очень любопытно». «Да», — я вопрошающе смотрел на него. «Я бы полагал, что вы, во что бы то ни стало, должны были с нею познакомиться», — медленно произнес он. «Много ли вы о ней знаете? Я знаю, что она у Элли довольно давно. Она у Элли с тех пор, как самой Элли исполнилось семнадцать лет». Она занимала должность, предполагающую высокую ответственность и доверие. Поначалу она прибыла в штат в качестве секретаршей компаньонки и сопровождала Элли. То есть была для нее кем-то вроде Дуэни, когда миссис Ван Стёйвисонт, мачеха Элли, уезжала из дома, что, надо сказать, было явлением весьма частым. Тон его был особенно сух, когда он говорил об этом. — Грета, как я понимаю, девушка хорошего происхождения. У нее прекрасные рекомендации. Она наполовину шведка, наполовину немка. Элли, естественно, стала очень к ней привязана. — Я так и понял, — признался я. — В некотором смысле, я полагаю, Элли оказалась даже слишком привязана к ней. Вам не слишком неприятно, что я так говорю? — Да нет. Почему мне, может быть, неприятно? Я, между прочим, тоже... Тоже пару раз сам так подумал. Грета, то да Грета это? Я был, ну, я понимаю, что мне нечего совать нос в это дело, только я был сыт по горло этой Гретой. И тем не менее, Элли не выражала желания познакомить вас с Гретой. Знаете, сказал я. Это довольно трудно объяснить, но я думаю, она и вправду предлагала это. Очень мягко, раз или два, только, понимаете, мы были слишком поглощены тем, что вот так встретили друг друга. Кроме того, ох, ну ладно, думаю, я просто не хотел знакомиться с Гретой. Не хотел делить Элли ни с кем другим. Понимаю, да, я понимаю. И что же, Элли не предлагала, чтобы Грета присутствовал на вашей свадьбе? Да, она это предложила. Но... «Но вы не захотели, чтобы она пришла? Почему же?» «Не знаю. Я правда не знаю. Я просто чувствовал, что эта Грета, эта девушка или женщина, кто она там, которую я никогда не видел, вечно всюду лезет. Ну, вы знаете, все-то она в жизни Элли организует, посылает письма и открытки, выступает в качестве самой Элли, разрабатывает ее маршрут и передает все это ее родным». Я чувствовал, что Элли как-то очень зависима от Греты, что позволяет Грете руководить ею, что она делает все, чего хочет Грета. Я... Ох, простите, мистер Липпенкот, мне, вероятно, не следовало все это говорить. Скажем, я просто и явно ревновал Элли к этой Грете. Во всяком случае, я взорвался и заявил, что не хочу, чтобы Грета была на нашей свадьбе, что свадьба наша с Элли дело и ничье больше». И вот так мы отправились в регистрационное бюро, и сотрудник регистратора и его машинистка стали нашими свидетелями. Я признаю, это было низко с моей стороны отказаться от присутствия Греты, но мне хотелось, чтобы Элли была только со мной. «Понимаю. Да, я вас понимаю. И полагаю, если мне позволительно так сказать, что вы поступили мудро, Майкл». «Так вы тоже недолюбливаете Грету», — сообразительно заметил я. «Вряд ли вы можете использовать здесь слово «тоже», — Майкл, поскольку даже еще не знакомы с ней. Да, я понимаю, но я что хотел сказать, что если слышишь так много о каком-то человеке, то уже можешь составить какое-то представление о нем, какое-то суждение. Ох, да ладно, называйте это чистой ревностью». А вам-то почему она не по душе пришлась? — Дело не в предубеждении, — начал мистер Липпенкот. — Но вы муж Элли, Майкл, а меня счастье Элли затрагивает до глубины души. Я не считаю, что влияние, какое Грета оказывает на Элли, сколько-нибудь желательно. Она слишком много на себя берет. — Вы думаете, она попытается посеять между нами раздор? — спросил я. Я думаю, что не имею права говорить ничего подобного. Старик сидел, глядя на меня с осторожностью, и глаза его моргали, словно глаза морщинистой черепахи. Я не знал, что еще сказать. Он заговорил первым, тщательно выбирая слова. — Тогда, значит, не было предположения, что Грета приедет и станет постоянно жить вместе с вами. — Нет, и не будет, насколько это зависит от меня. — Ах, значит, вы так настроены. Эта идея обсуждалась. Элли упоминала что-то в этом духе. — Но ведь мы только что поженились, мистер Липпенкот. Мы хотим, чтобы этот дом, наш новый домашний очаг, был наш, был для нас двоих. — Конечно, я думаю, она будет временами приезжать и оставаться. Это было бы лишь естественно. — Как вы выразились, это было бы лишь естественно. Но вы, вероятно, понимаете, что Грете предстоит столкнуться с некоторыми трудностями в том, что касается ее будущего найма на работу. Я имею в виду, что проблем не в том, как думает о ней Элли, а в том, что чувствуют по ее поводу те, кто ее нанимал и облег столь высоким доверием. Вы хотите сказать, что вы или миссис Ван, как ее там, не станете рекомендовать ее на такую же должность, какую она занимала? Они вряд ли захотят это сделать, ограничиться лишь удовлетворением сугубо законных требований. И вы полагаете, она пожелает явиться в Англию и жить за счет Элли? Мне не хотелось бы слишком настраивать вас против нее. В конце концов, все это — мои собственные домыслы. Мне не нравится кое-что из того, что она делала, и то, каким способом она это делала». Я полагаю, что Элли с ее щедрой душой будет огорчена при мысли, что она, так сказать, во многом нарушила виды Греты на будущее. Она может импульсивно начать настаивать на том, чтобы Грета приехала жить с вами. — Я не думаю, что она будет настаивать, — медленно выговорил я. Но все равно тон у меня был довольно встревоженный, и, думаю, Липпенкот это заметил. — Но не могли бы мы, то есть Элли, я хочу сказать, как-то на пенсию ее, что ли, отправить? — Нам не стоит именно так это называть, — объяснил мистер Липпенкот. — В назначении пенсии кроется понятие соответствующего возраста, а Гретта... — Молодая женщина, и, могу сказать, очень интересная молодая женщина. По-настоящему красивая, — добавил он неодобрительным, осуждающим тоном. — И она очень привлекательна для мужчин. — Ну что ж, может, она замуж выйдет, — предположил я. Если она всем этим обладает, что же до сих пор замуж не вышла? — По-моему. Были мужчины, которых она привлекала, но она, видимо, не сочла их достойными. Впрочем, ваше предложение вполне здравое. Думаю, его каким-то образом можно будет осуществить так, чтобы это ничьих чувств не оскорбило. Это может выглядеть как нечто абсолютно естественное, поскольку Элли достигла своего совершеннолетия и уже вышла замуж, в чем ей существенно помогла добрая поддержка Греты. Теперь она в порыве благодарности помещает на ее банковский счет определенную сумму денег. Слова «в порыве благодарности» мистер Олепенкот произнес таким кислым тоном, что тон больше походил на лимонный сок. — Ну, тогда все в порядке, — весело сказал я. — И снова я вижу, что вы оптимист. Будем надеяться, что Грета примет то, что ей предложат. А почему нет? Она будет просто ненормальная, если откажется. Ну, не знаю, усомнился мистер Липинкот. Я бы сказал, конечно, что это будет весьма необычно, если она откажется, и они с Элли сохранят дружеские отношения. Вы думаете... Что вы думаете? — Мне хотелось бы увидеть, что ее влияние на Элли сломлено, — сказал мистер Лепенкот и поднялся на ноги. — Надеюсь, вы станете помогать мне и сделаете все, что в ваших силах, чтобы добиться осуществления этой цели. — Еще бы я не стал! — воскликнул я. — Очень мне надо, чтобы эта грета вечно торчала у нас на глазах. «Вы можете изменить свое мнение, когда ее увидите», — предостерег мистер Липпенкот. «А я так не думаю», — возразил я. «Я не люблю властных особ женского пола, какими бы знающими и умелыми они ни были и какими бы красивыми ни оставались всегда и во всем». «Спасибо, Майкл, что вы столь терпеливо меня выслушали. Надеюсь, вы доставите мне удовольствие пообедать со мною. Вы оба». Во вторник вечером, если возможно. Кораван Ван Стейвисонт и Фрэнк Бартон, вероятно, будут тогда уже в Лондоне. «И мне придется встретиться с ними», — я думаю. «О да, это будет совершенно неизбежно», — он улыбнулся. И на этот раз его улыбка показалась мне более искренней, чем была раньше. «Вам не следует слишком расстраиваться», — посоветовал он. «Кора обойдется с вами очень грубо». Фрэнк будет всего лишь бестактен, Рубен пока еще не приедет. Я не знал, кто такой Рубен. Еще один родственник, — предположил я. Я прошел к дверям в спальню, распахнул их и позвал. «Выходи, Элли, допрос с пристрастием окончен». Элли вошла в гостиную, бросила быстрый взгляд на Лепенкота и сразу же на меня, потом подошла к старику и поцеловала. — Милый дядя Эндрю, — сказала она, — я вижу, вы были добры к Майклу. — Видишь ли, моя дорогая, если б я не был добр к твоему мужу, ты вряд ли стала бы пользоваться моими услугами в будущем, не так ли? Я просто резервирую свое право время от времени предложить вам пару-тройку советов. Вы еще, знаешь ли, очень молоды, вы оба. — Хорошо, — кивнула Элли, — мы будем терпеливо их выслушивать. — А теперь, моя дорогая, я хотел бы сказать пару слов тебе, если можно. — Значит, теперь мой черед быть третьим лишним, — произнес я и тоже отправился в спальню. Я нарочито-звучно закрыл за собой обе двойные двери, но, войдя, тут же снова тихонько открыл внутреннюю дверь. Я был не так хорошо воспитан, как Элли, и испытывал некоторое беспокойство от жажды узнать, насколько двуличным мог оказаться мистер Липпенкот. Однако в действительности там и слушать-то было нечего. Он выдал Элли пару-тройку мудрых советов. Он сказал, что ей придется понять, что мне, может быть, трудно быть неимущим мужем богатой жены. А затем принялся прощупывать ее насчет помещения какой-то суммы денег насчет греты. Элли приняла это с энтузиазмом и сказала, что сама собиралась просить его об этом. Он также предложил, чтобы она вложила дополнительную сумму в обеспечение коры ван Стёйвисонт. — Особой необходимости в том, чтобы ты это сделала, нет, — пояснил он. Она уже весьма существенно обеспечена элементами от нескольких мужей. Ей, как ты знаешь, выплачивается доход, хотя и не очень большой, из страстового фонда, оставленного твоим дедом. И все же вы считаете, что я обязана назначить ей еще? Я не думаю, что существуют какие-либо законные или моральные обязательства, чтобы это сделать. Но я полагаю, что ты найдешь ее гораздо менее надоедливой и, я бы сказал, менее злобной, если так сделаешь. Я бы сделал это в форме увеличения ее дохода, что ты легко сможешь отменить в любой момент. Если ты обнаружишь, что она распространяет злобные сплетни про Майкла или о вашей совместной жизни, знание о том, что ты можешь это отменить, удержит ее от выращивания наиболее ядовитых колючек, какие она прекрасно умеет сажать». «Кора меня всегда терпеть не могла», — сказала Элли, — «а я всегда это понимала». Потом она спросила довольно робко, — «Вам понравился Майк, правда, дядя Эндрю?» «Он показался мне чрезвычайно привлекательным молодым человеком», — ответил мистер Липпенкот. «Я вполне могу понять, как случилось, что ты вышла за него замуж». Это, думаю, было самое лучшее, чего я мог ожидать. Я никак не был человеком его типа и прекрасно это понимал. Я тихонько прикрыл дверь, и через минуту за мной пришла Элли. Мы с ней стояли, прощаясь с липинкотом, когда раздался стук в дверь. Вошел коридорный, принесший телеграмму. Элли взяла ее и открыла. Мы услышали негромкий, удивленный и радостный возглас. «Это Грета», — сказала Элли, — «она прибудет в Лондон сегодня вечером и завтра придет повидаться с нами. Как чудесно!» — и посмотрела на нас обоих. «Правда ведь?» На нее глядели две кислые физиономии, и она услышала два вежливых голоса. Один произнес «Да, действительно, моя дорогая, другой — конечно».